«Новый сектор он себе еще не отхватил?» «Нет», — усмехнулся Василий. «Должно быть, у него не было под рукой другого такого помощника, как ты». «Не надо о грустном», — поморщился от неприятных воспоминаний Стинов. «А что стало со Стояновичем?» Став руководителем отдела, Шалиев первым делом попытался повесить на бывшего шефа безопасности Ответственность за гибель своего предшественника Стоянович, хотя и не имел никакого отношения к убийству Бермера, счел за лучшее не дожидаться официального разбирательства. Он скрылся и до сих пор не найден. Зная мстительную натуру Стояновича, я бы на месте Шальева не стал надеяться на то, что он больше не объявится. Мрачно усмехнулся Стинов пока о нем ничего не слышно. Зато я слышал, что в секторе Паскаля больше не производится нелегальный эфемер. Как же теперь Орден добывает средства к существованию? «Мы издаем газету», — ответил Василий. «Что?» — удивленно посмотрел на него Стинов. «Обычную печатную газету». Василий нарисовал в воздухе большой прямоугольник, на 16 полосах. В условиях того, что вся информационная система сферы была прежде сосредоточена в инфосети, монополизированной информационным отделом, наше издание стало пользоваться просто-таки бешеным успехом. Мы стараемся давать только достоверную, проверенную информацию, снабжая ее подробным анализом и комментариями специалистов. «Ну надо же!» — покачал головой Стинов. «Мы также издаем книги», — продолжал Василий. И «Их тоже с удовольствием покупают. Главным образом художественную литературу. Я сам с удивлением обнаружил, что некоторые произведения, будучи напечатанными на бумаге, воспринимаются совершенно по-иному, чем когда считываешь их с экрана в особенности поэзия. Книга располагает к неспешному, вдумчивому восприятию текста. Разговаривая, они подошли к корпусу, в котором жил Василий. У подъезда прохаживался невысокий парень, одетый в спортивный костюм. «Как дела, Марк?» — поприветствовал его Василий. «Марк из группы разведчиков» которых я по твоей просьбе отправил к бешеным», — объяснил он Стинову. «Вы уже вернулись?» — сразу же набросился с расспросами на молодого геренита Стинов. «Что вам удалось разузнать?» «Может быть, сначала поднимемся в квартиру?» — предложил Василий. Квартира Василия была все такой же, как помнил ее Стинов, тесная и неприбранная. Нашлось только два стула, и для того, чтобы освободить место себе, Василий попросту скинул на пол ворох каких-то бумаг, разбросанных на незастеленной кровати. Устроившись на стуле, Стинов положил локоть на стол, для чего ему пришлось сдвинуть в сторону рассыпанные по нему сюрикены и метательные стрелки. «Так что вам удалось узнать?» В виде нетерпения Стинова поторопил Марка с рассказом Василий. «Найти людей, которыми вы интересуетесь, не составило труда», — начал Марк. «Челнок, в котором они прилетели, развратил три квартала на втором уровне сектора Ньютона. Их восемь человек, и с ними три пленника». «Пленники?» — удивленно переспросил Стинов. По крайней мере, обращаются с ними как с пленниками, — уточнил Марк. Наручники с них снимают только когда кормят. Выходит, они захватили кого-то из членов экспедиционной группы, оставшихся, как мы думали, на земле, — сделал вывод Стинов. Дело обстоит хуже, чем я думал. Челнок террористов основательно поврежден, — продолжил Марк. Они уже поднимались на крышу сектора для того, чтобы осмотреть второй челнок, но не смогли к нему подойти. Террористам удалось объединить и взять под свой контроль три банды бешеных. Бешеным они оружие не дают, но сами с ним не расстаются. Что они затевают, выяснить не удалось. Сектор они пока не покидают, только осматривают ходы, используемые бешеными для набегов на другие сектора. Челнок постоянно находится под охраной троих террористов и целый оравы бешеных. — А пленники? — спросил Стинов. — Пленников держат не в челноке. Их перевели в один из ближайших корпусов. — Интересно, каким образом террористам удалось объединить бешеных? — спросил Василий. Сначала они перестреляли всех главарей, затем убили тех, кто высказывал недовольство по этому поводу. Во главе объединенной банды они поставили бешеного по имени Снейк, который беспрекословно признает лидерство террористов. В особенности главного среди них — высокого блондина. «Знаю такого», — кивнул Стинов. «Жестокий человек», — покачал головой Марк, — «и умеет поддерживать дисциплину, за любой проступок наказывает нещадно, особенно бешеным нравится в нем то, что он перенимает некоторые их традиции, например, теперь провинившихся уже не расстреливают, а, как принято это у бешеных, заталкивают в поле стабильности». «Бог ты мой!» Ужаснулся Василий. «И это делают земляне?» «А ты думал, что у всех землян на спине ангельские крылышки проклевываются?» Усмехнулся Стинов. «С террористами надо покончить и как можно скорее. Раз уж у них есть заложники, то они попытаются обменять их на код защитного поля нашего челнока, если, конечно...» стинов умолк не закончив фразу ты что-то не договариваешь укоризненно произнес василий видишь ли террористы были прекрасно осведомлены о мельчайших деталях подготовки экспедиции сказал стинов в момент захвата челнока они сумели вывести из строя центр управления полетом и сами дали команду к старту Все было так прекрасно подготовлено и проведено, что у меня возникает подозрение, что среди нашей команды находится предатель, работающий на террористов».